На череале рослом коала, поверх пиджака и непременных коротких штанишек был надет фартук, а на лбу — ярко-глубая повязка. Плюхнувшись в свободное кресло, хозяин устало вздохнул и поздоровался с гостями. Джон Том потягивал сладкий сидр, терпеливо ожидая, пока чериал обменивался любезностями со всеми выдрами. Пол в заведении был весь в сквозных отверстиях, и влажность в комнате напоминала о прибрежном расположении гостиницы. Однако на стенах не было и следа плесени. Похоже, зал каждую ночь тщательно выскребали. Несмотря на это, Джон Тома не покидал ощущение, что он находится в огромном аквариуме. «Ну, как улов, мэммоу!» Она пожала плечами и опустила сигарету с дурманом, который перед этим попыхивала. Джон Том тоже хотел сделать затяжку этого зелья, но поборол искушение. Сегодня ему нужна ясная голова, а полсигареты привели бы его в горизонтальное положение. Неплохо. У нас было несколько интересных отклонений от маршрута, и вот мы вернулись даже раньше, чем предполагали. Повстречали этого парнишку и его приятеля и помогли им выбраться из одной передряги. Это Джон Том. «Привет». Он протянул руку и был удивлен крепким рукопожатием коала. «Его друг что тоже где-то здесь». «А, неважно». Она наклонилась над столом. «Существенно то, на что мы наткнулись в том месте, где в озеро впадает руни-пай». Там настоящая колония броненосных, живущих в воде. Броненосный народ. Глаза чаряла округлились. Потрясающе. Как ужасно! Вот эта новость. Да уж, новость хоть куда. Согласился Франжел. Дальше некуда, — — продолжал черел С этим надо что-то делать. Броненосным штучкам нельзя позволить вторгаться в наши воды. Снарядить экспедицию и вытравить их всех оттуда к чертовой матери. Без паники, дружище. Мемо сложила серебристые лапки. Колония не так велика, и мы заставили их задуматься над тем, что некоторое время им лучше не высовываться. Из угла, где сидели остальные выдры, раздались возгласы одобрения. Только Мадж не принимал участия в общем разговоре, так как был слишком занят свежесваренной рыбкой. «Значит, ты вернулась ко мне раньше, чем рассчитывала. Что же я могу сделать для тебя, моя прекрасная леди?» Ах ты, старый стец, терял, улыбнулась с противоположного конца стола мемо. Дождь припустил сильнее, Джон Том слышал, как капли барабанили по крыше, тепло, исходящее от мохнатых тел и стойкий мускусный запах действовали на него усыпляюще. Было бы так приятно оказаться сейчас в теплой постели и проспать дня два. К сожалению, пока это нереально. Нас интересует новый советник кворума. Кто он, каковы его планы, чем он занимается? Спросил Джон Том. — Так, тебе нужна информация о Маркусе неотвратимом, да? Благожелательное настроение Чериала мигом улетучилось. — Мне есть что рассказать о нем, и все очень неприятно. Никто не обратил особого внимания на то, что он сместил оплода. Главный советник занят в основном кворумом. Очень немного из того, что он делает, доходит до нас, простых граждан. Правда, поползли всякие слухи, но пока дело не коснется их самих, все игнорируют то, что происходит в правительстве. Череал понизил голос и огляделся, прежде чем продолжить. «Говорят, у этого Маркуса теперь целая сеть своих собственных шпионов. В квасикве соглядаты. Представляете?» Он покачал головой, сились поверить в то, что сам только что произнес. «В последнее время появились подтверждения этому. Сначала никто не верил». «Мы еще не до конца все поняли, поэтому Квасиква выглядит как обычно». «Не верил чему?» — еле слышно спросила Сесвайс. «Тому, что делает новый маг?» Он распустил кворум, сказал, что временно, пока не изберут следующий. «Сейчас в Квасикве он все вершит сам». Чей-то голос перебил его. «Так я и знал. Все повернулись в ту сторону. Что знал?» «Мадж?» — спросил Джон Том. «Что нужно было оставаться дома?» «Тише». Джон Том нервно оглянулся на зал, но никто из прочих постояльцев, кажется, не заинтересовался беседой, которая велась в дальнем углу комнаты. «Разумеется, хороший шпион и не должен был обнаружить свое любопытство». «Мы еще не знаем, кто в чем замешан и кто чем занимается», — осторожно сказал Чарел. «Ходят слухи, что тех членов Кворума, которые не поддержали его, Маркус заточил в темницу в подвалах Кворумата. Поскольку никто не видит ни его, ни членов Кворума, то это нельзя проверить. А те, кто ходит туда-сюда, как Киндер и Вазвек, ничего не говорят». «Когда это случилось?» «Всего несколько дней назад». Чарял потер свой плоский черный нос и чихнул. «Никто на самом деле не знает всего. Спрашиваешь, тебе отвечают, что члены кворума вовлечены в длительные и сложные дискуссии о будущем города. Правда, то же самое можно услышать, когда они устраивают какую-нибудь вечеринку, чтобы погулять как следует». То есть, ваше правительство либо свергнуто, либо абсолютно нетрезво, — заключил Джон Том. Чарял кивнул. Что же до серьезности всего происходящего мы опасаемся, что Маркус установит свою власть в Кворуме с помощью тех, кто поддержит его и станет несокрушимым? Он взглянул на Джон Тома. — Ты так интересуешься нашими делами, хоть и не здешний парень. Почему? — Ну, вы, наверное, слышали, что Маркус из какого-то другого мира. Чириал кивнул. — Я думаю, что если бы мы встретились, я смог бы навести тут кое-какой порядок. Коала посмотрел на Мемо. Это правда? Он пришелец? Ну, кто же станет такой выдумывать? «Может, волшебник?» — предположил Чариал. «Именно потому, что я пришелец, я и хочу поговорить с Маркусом», — сказал Джон Том. Чья-то лапа опустилась ему на плечо. «Ну вот что, приятель!» — пробурчал Мадж. «Ежели этот малый сумел свергнуть законное правительство, то мне, сдается, он вовсе не тот, кто будет рад отправить тебя домой». Допускаю, что все это звучит не слишком обнадеживающе, но ведь мы знаем слишком мало, чтобы делать выводы, и не узнаем больше, пока не встретимся с Маркусом. Я уже говорил, может быть, он творит все это, чтобы защитить себя, ведь он оказался в незнакомой обстановке и тревожится за свою безопасность. Значит, он защищает себя, подмяв всех остальных». Гневно пробормотал чарял. «Из этого ничего не выйдет. С ним нельзя увидеться, он никого не принимает. Многие искали встречи с ним, но никому это не удалось, а те, кто слишком упорствовали, исчезли. Есть какой-нибудь секретарь, который назначает встречи в кворуме или кто-нибудь в этом роде? В кворуме есть. У Маркуса нет». — Его видят только члены Кворума, а секретарь Кворума скажет тебе, что это невозможно. — Понятно. Джон Том погрузился в раздумья. Придется нам самим назначить встречу. — А где он живет? — По слухам, его апартаменты в комплексе Кворумата. Джон Том придвинулся к Коала близко, как только мог. — Вы случайно не знаете... Нет ли там входа, который не очень охраняется? Мадж громко хмыкнул. Черт меня, мини-дери! кажется, ты начал наконец видеть вещи такими, как они есть, а не такими, как тебе хотелось бы. Я всегда был прагматиком, Мадж, сухо заметил Джон Том. Ах, вот как это теперь называется. А я-то думал, этот способ именуется ⁇ Ломай двери входи ⁇ Мы не будем ничего ломать. — резко возразил Джон Том. — Там есть несколько входов для прислуги, — сказал Чарял. — Но они все охраняются. — А кто несет караул? — Всегда по-разному. Тут, улыбнувшись, Джон Тома впервые заговорила Куорли. — Не беспокойся об охране. Предоставь это Сесвейс, Сплич и мне. «Не знаю», — неуверенно откликнулся молодой человек. Но она перебила его. «Мы знаем, как надо поступать». Со стороны ближайшего стола донеслось хихиканье. «Я бы не стал просить вас, Корли, если бы это не было так важно. Право, я не хочу, чтобы этим занимались». Перед ним снова возник матч. «Заткнись», — зашепел он. «Или ты оскорбишь, леди». Они просто хотят немного пошалить и чертовски хорошо представляют, что нужно делать. Может, даже недурно развлекутся. — Мы любим так проводить время, — поддакнула с соседнего столика Сесс-Вайс. Джон Том в очередной раз был поражен повадками выдор. Он засмущался. Это может оказаться очень опасным. — По-моему, ты это уже говорил, Корли, — распалилось еще больше. Поэтому мы и находимся здесь. — Верно, дорогуша, — мемо, посмотрела на Джон Тома. — Мы поможем тебе проникнуть в кворумат и встретиться с Маркусом Непостижимым. — Неотвратимым, — поправил ее Джон Том. — Но почему? — Кажется, мы объяснили. Нам плевать на политику нового мага, но мы готовы пресечь любые посягательства на нашу свободу. Не бывать этому. Ни за что, — рыкнул Кноркл. — Еще бы, — согласился Нордшел? Заметана, — заключила мемо, нежно улыбнувшись Джон Тому. — Примите огромную благодарность из самой глубины наших сердец. Ты согласен, Мадж? Мадж! С другого конца комнаты донеслось хихиканье, свидетельствующее, что в данный момент Маджу показалось более важным добраться до сокровенных глубин еще чьего-то сердца.